Глава 39. Джейн. Я не нарушила обещание и в назначенное время явилась на смену в кафе. Вечер сегодня шумный, улицы заполнены народом, играет музыка, в городе установлено несколько небольших сцен для развлекательной программы. В кафе один за одним заходят посетители. Они не задерживаются надолго, но и пусто сегодня не бывает. В помещении довольно душно. Ловлю взгляд Майкла. Он беспокоится. Парень вызвался подменить Карен, пока она фотографирует план здания психдиспансера. Сара сказала, что Эндрю не так прост, и идти на обум будет большой ошибкой. И это еще помимо того, что он вампир. Прошло уже около часа, а Карен так и не вернулась. Телефон молчит. Значит, новостей нет. Убираю со стола пустые стаканчики». Колокольчик над дверью звенит, и пред нами предстает Эндрю Уэст. На выглаженной темно-синей рубашке в районе живота красуются свежие темные пятна. Горло сжимается от страха и отвращения. Мэр добродушно улыбается и поздравляет всех с днем города. А это испачкался краской, пока помогал ребятам. Отмахивается он, когда один из присутствующих посетителей спрашивает его о пятнах. На краску это совсем не похоже. Скорее, на свежую кровь. Вижу боковым зрением, как Майкл достает из заднего кармана джинс телефон. Сара убьет его прямо здесь, на глазах у всех. Может закрыться? Парень быстро подходит ко мне. Мама написала, что они получили, что хотели. «Значит...» Это действительно краска? Или его жертвой стал кто-то другой?